Это очень серьёзно. Не знаю, в поведении вашего мужа есть необычные особенности. Разумеется, я ещё не совсем разобрался, но случай весьма любопытный. Весьма. Я могу прийти ещё раз. На сей раз моря держал халат в вытянутой руке, словно обмякшее безжизненное тело, в другой руке сжимал нож. Он посмотрел в потолок и проговорил: "Он изменник". Размахнулся и рассёк ножом ткань халата сверху донизу. Через несколько секунд халат превратился в клочья, которые Марэ отшвырнул в угол. "Теперь я обнажён", сказал он. "Я свободен". Он погрузился в раздумья, прерываемые короткими тирадами, затем захохотал. Театральный смех, подумал Лаварен. "Нанский эдикт", воскликнул больной. "Нет, это ущербщур. Король должен объявлять войну папе, никогда". И вдруг снова придя в нейстовство, Он накинул на другой махровый халат, весивший на крючке, и трижды ударил его ножом. Явно испытав облегчение, бросил оружие на столик и залпом выпил стакан воды. Успокоившись, Марре надел пиджак и вновь превратился в скромного педантичного служащего. Он почистил ногти, ощупал карманы, проверяя, не забыл ли носовой платок, ключи и кошелёк. Заметив обрывки халата на полу, и вздохнул. Ох уж эта Джульетта, до да чего неряшлива. Последний взгляд в зеркало, и он спокойно удалился. Джульетта тоже зашла к лаварену. "Ну, дорогая Мадам Варен", сказал лаварен. "По-моему, я начинаю кое-что понимать. Нас ввёл в заблуждение длинный халат. Не правда ли, мы думали, что речь идёт только о женщинах. Оказывается, это вовсе не обязательно. Порой ваш муж воображает себя, например, монахом. Но вот сегодня он играл роль Равалляка, убил Генриха IV, прежде символически уничтожив свою расу. Вы там найдёте останки Халата, а в прошлый раз он был жатым к Леману и готовился заколоть Генриха III. Ужасно, простонала Джульетта. Нет, мадам, логично. Во всяком случае для него. Человек рано теряет мать и вскоре ему начинает казаться, что его не понимают, унижают, не дают занять подобающее место. И тогда он погружается в чтение, копит знания, однако в тот единственный раз, когда появляется возможность доказать окружающим, что и он чего-то стоит. Вспомните радиовикторину. Он терпит поражение. На этой почве и возникла классическая картина невроз. Отождествляя себя с разными историческими лицами, причём все они носят длинную одежду, все в своём роде поборники справедливости, шарж, сирота, мелкий банковский служащий, берёт реванш. Ну, значит, так и есть. Он сошёл с ума. Да нет же, поверьте, мы его вылечим. Только необходимо действовать без промедления. Оставлять его в таком состоянии опасно. Я подумаю, что предпринять. Джульетта проводила профессора. Когда она вернулась в гостиную, Шарль ждал у дверей. "Ну что?" спросил он. "Отлично." Он поверил. "Дорогой, ты сыграл замечательно." Но оставалось самое главное. Дед Андре был ещё жив. Шарль продумывал план несколько недель. Он прочёл огромное количество работ по психиатрии и до тонгости изучил феномен раздвоения личности. Психиатра можно провести, симулировать влечение к убийству несложно. Иначе говоря, если Шарля уличит, он попадёт в сумасшедший дом, а из сумасшедшего дома можно убежать, особенно если ты в здравом уме. Но Шарль попадаться не хотел и тщательно разрабатывал идеальное преступление. Операция Лаврен, как он говорил в те редкие минуты, когда позволял себе расслабиться, была предусмотрена на крайний случай. Благодаря ей Морель избежал бы эшафота. Но он очень надеялся, что без этого можно будет обойтись и найдётся изящный и надёжный способ сплавить дядершку на тот свет, а самому остаться вне подозрений. В сущности, задача сводилась к тому, чтобы придать убийству вид несчастного случая или самоубийства. Достаточно было хорошенько порыться в книгах по криминалистике и Шарль Лискал. Примеров нашлось достаточно. На каждой странице по дядюшке с наследством, в тихомолку, удавленному или отравленному. Тем не менее Шарль ещё колебался. Утопить это казалось ему лучше всего. Попадались захватывающие истории с утоплением в ванне. Дядяшка Андре как раз любил поനേржаться в ванне. Решение практически созрело, но от последнего шага Шарля удерживали рассуждения этого умника-профессора о торжестве с материю, фрустрация, потребность в компенсации. Всё это, конечно, чушь, но какой-то осадок в душе оставался. Всё решил случай. Шарль с ошеломлённым видом повесил трубку. Что случилось? спросила Джульетта.